Частное судно! И прежде чем появиться на судне, вы должны предъявить ордер на обыск. Или вы не знаете законов? Он знает законы. Бросил один из таможенных чиновников, маленький черный типчик, который уже в четыре часа утра был гладко выбрит, и речь которого много выигрывала от того, что в ней не слышался акцент западного плоскогорья — И, собственно говоря, это не его забота. Мы его самого три часа назад подняли с постели, и он нам просто делает одолжение. Я игнорировал слова чиновника и сказал полицейскому, «Сейчас ночь, и мы находимся в уединенной шотландской бухте. Скажите, как бы вы...» Себя почувствовали, если бы на ваш корабль посреди ночи явились четыре неизвестных человека. Я шел при этом на некоторый риск, но зато мог получить неплохие шансы. Если они действительно были теми людьми, о которых я думал, и если я был тем, кого они и полагали видеть перед собой, то я бы никогда не отважился говорить таким образом. Так мог говорить только ни о чем не подозревающий человек» и, следовательно, не причастный к делу. «У вас есть какие-нибудь документы, которые могли бы подтвердить вашу личность?» «Подтвердить мою личность?» Полицейский холодно посмотрел на меня. «Я вах, мистер Макдональд. И уже восемь лет занимаю должность начальника полицейского участка в Торбе. Спросите в Торбе, если хотите». Меня все знают. если он действительно был начальником торбейской полиции, как он утверждал, то тогда его, видимо, первый раз просили предъявить документы. Он кивнул и показал на сидящего полицейского. — Это тоже полицейский Макдональд. — Ваш сын? Сходство нельзя было не заметить. «Все передается по наследству из поколения в поколение, не так ли?» Я не знал, могу ли я ему верить, но чувствовал, что уже достаточно разыгрывал из себя рассерженного хозяина, теперь следовало создать более спокойную атмосферу. «А это таможня к нам пожалула, не правда ли? Им не нужен ордер на обыск». Мне кажется, что полиция была бы рада, если бы у нее были такие же полномочия. Они могут заходить куда угодно, не спрашивая разрешения заранее, верно? — Да, сэр, — ответил более молодой таможенный чиновник. Это был человек среднего роста со светлыми волосами. Его отличала небольшая склонность к полноте, — говорил он с ирландским акцентом, — и на нем, так же, как и на другом, Было синее форменное пальто, фуражка, коричневые перчатки и хорошо отутюженные брюки. Только делаем мы это чрезвычайно редко. Предпочитаем сотрудничать и задавать вопросы. — Но вы хотели бы обыскать судно, не так ли? — вставил Хансль. Да, сэр? — Но по какой причине? — спросил я в высшей степени удивленно. И я был действительно удивлен. Я просто не знал, как вписывался сейчас в общий ансамбль. Уж если мы собираемся быть вежливыми по отношению друг к другу, то, может быть, мы могли бы получить объяснение всему происходящему? Нет никакой причины, по которой бы вы не могли получить полного объяснения? сказал таможенник постарше, почти что извиняющимся тоном. На побережье Айршира прошлой ночью был украден грузовик, на котором находились ценности на сумму двенадцать тысяч фунтов. Точнее, даже не прошлый, а уже позапрошлый. Сегодня вечером это сообщалось в последних известиях. Согласно сведениям, которые мы получили, похищенные ценности были погружены на небольшое судно И мы полагаем, что судно это направилось на север. Почему вы так полагаете? Очень сожалею, сэр, но это служебная тайна. И это уже третья гавань, которую мы обследуем, и тринадцатое судно, четвертое в одном лишь торбе. Мы занимаемся этими обследованиями уже пятнадцать часов. И надо вам сказать, сэр, все происходит в довольно-таки быстром темпе, сэр. Все это говорилось тихим, вкрадчивым голосом, которым э, говорят приблизительно такие слова Вы только не подумайте, сэр, что мы вас подозреваем, но мы должны выполнить свою работу и больше ничего и вам приходится обыскивать все суда, которые прибыли с юга и которые, по вашим предположениям, могли быть замешаны в хищении? Во всяком случае, все вновь прибывшие. А вы не подумали о том, что судно с ворованным товаром на борту никогда не отважится пройти по каналу Криноц? Как только туда попадешь, можно считать, что угодил в ловушку по меньшей мере на четыре часа, Таким образом, вор должен был бы обогнуть отмели кентайра, а мы здесь сегодня уже со второй половины дня. Кто хочет покрыть такое расстояние за столь короткое время, должен иметь очень быстроходное судно. — Но у вас же действительно хорошее судно с отличным ходом, — сказал полицейский Макдональд. Я подивился, как могло случиться, что, начиная с островов на западном побережье и кончая доками на востоке Лондона, у всех полицейских один и тот же деревянный голос, одно и то же застывшее лицо и один и тот же холодный пронизывающий взгляд. «Видимо, все дело в форме». Я не обратил на его реплику внимания. «И что мы...» «Что же, так сказать, украли?» «Химикалии». Это был грузовик одного химического концерна. «Химикалии?» Я посмотрел на Ханслета, ухмыльнулся и вновь повернулся к таможеннику. «Значит, химикалии. Ну, боюсь, что наше судно э, полно различными химикалиями, правда, не на сумму в двенадцать тысяч фунтов». Какое-то мгновение царила полная тишина, потом Макдональд сказал, — Вам не трудно будет нам это объяснить, сэр? — Нисколько. Я, чтобы получить больше удовольствия от выступления, закурил и улыбнулся. Дело в том, что вы находитесь на правительственном судне, Макдональд. Я думал, что вы это уже поняли по флагу. Судно принадлежит Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности. Мы их теологи. И наша задняя каюта — плавучая лаборатория. Взгляните хотя бы на книги. Я показал на две полки полные специальной литературы. А если вы, несмотря на все это, продолжаете сомневаться, то я могу вам дать два номера телефона, один в Глазго, а другой в Лондоне». По этим телефонам вы сможете полностью установить наши личности. Или позвоните на шлюз Кринами. Мы там провели вчерашнюю ночь. Разумеется, сэр. Мои объяснения не произвели на вахме стране малейшего впечатления. А куда вы ездили сегодня вечером? На надувной лодке? Как вы сказали, Макдональд? Вас видели, когда вы около пяти часов вечера э, покинули это судно на черной надувной резиновой лодке? Я уже слышал о холодных пальцах, которые в определенных ситуациях скользят у человека по позвоночнику вниз, вверх, вниз, вверх, но сейчас мне казалось, что по моей спине пробегает тысяча с ее сотнями холодных ножек. — Вы плыли в сторону пролива, мистер э, Мак и Лорой. Вас видел почтовый чиновник.